Боже, милосердим ты велик, за что ж из рая изгнан бунтовщик? Нет милости прощать рабов покорных. Прости меня, чей бунтом полон крик.